Глава семнадцатая. Крупная удача с продажей рисунка, сопутствовавший ей чек на семьдесят пять долларов, и спустя некоторое время появление репродукции в журнале окрылили Юджина. Наконец-то он на твердом пути. Он уже стал подумывать, не поехать ли ему в Блэквуд навестить Анжелу, но нет, раньше он как следует поработает. Юрген приготовил еще несколько уличных сценок, зарисовал г р и л ь с к й сквер в моросящий дождь и поезд воздушной железной дороги над б а у э р и м ч а щ ш и й с я на высокой кружевной эстакаде. Он умел улавливать контрасты, резко выделяя свет и тень, и писал эффектными расплывчатыми пятнами, которые Неуловимостью красок и скрытой в них многозначительностью напоминали игру драгоценных камней. Спустя месяц после первого посещения редакции Труф Юрген снова отправился туда и опять заведующий художественным отделом не устоял перед ним. Он старался казаться равнодушным, но ему это плохо удавалось. В этом молодом человеке было именно то, что ему требовалось. Приносите мне все, что у вас будет в таком роде, сказал он. Если рисунки будут не хуже этих, мы всегда найдем для них место. Юджин вышел из редакции с высоко поднятой головой. Он начинал проникаться верой в свои способности. Немало т р е б у е т с я рисунков. по семьдесят пять и сто пятьдесят долларов, чтобы обеспечить себе приличный доход. Не говоря уже о том, что художников Нью-Йорке хоть отбавляй, и не так-то легко выдвинуться. Прошло много месяцев, прежде чем первые работы Юджина увидели свет. Он избегал мелких журналов в надежде, что ему удастся вскоре утвердиться в более крупных. Но последние не так уж стремились залучить к себе молодые дровани. я ш о т м е р познакомил Юджина с двумя живописцами, сообща занимавшими студию на Оверли Плейс. Оба чрезвычайно понравились Юджину. Макхью, родом из штата Вайоминг, мастерски рассказывал о жизни на рудниках и горных фермах. Смайт был сыном канадского рыбака из н о в о Скотии. Махью высокий и худой при первом знакомстве казался типичным деревенским увольнем, но это впечатление очень скоро сглаживалось, столько ума и живого юмора было в его взгляде. Юджина сразу потянула к этому приятному располагавшему к себе человеку. От Джозефа Смайта исходило дыхание моря. Невысокого роста, к о р е н а с т ы й и крепкий, он напоминал кузнеца. У него были большие руки и ноги, большой рот, глубокие, резко очерченные глазницы впадины и жесткие каштановые волосы. Говорил он медленно, с расстановкой, зато когда улыбался или смеялся, лицо его п р е о б р а ж а л а с ь В минуту волнения или радости все тело его приходило в движение, физиономия покрывалась забавной сеткой добродушных морщин, косноязычие как н е бывало. Он начинал говорить легко и быстро. Он любил пересыпать свою речь забористыми словечками, так как работая среди моряков, накопил обширный запас весьма живописных выражений. Впрочем, в этом не чувствовалось злости. Смайт был само добро желательство и благодушие. ю д ж и н у хотелось подружиться с этой парой, и он старался поддерживать с ними знакомство. Друзья, как он замечал, бывали ему рады, и они часами рассказывали друг другу забавные эпизоды и обменивались мнениями о людях. Он все чаще и чаще стал заходить к ним, а через некоторое время и они начали к нему заглядывать. Но лишь спустя много месяцев ю д ж и н почувствовал, что по-настоящему сошел с я с ними. В течение этого года он приобрел знакомство среди н а т у р щ и ц стал посещать выставки и благодаря заведующему художественным отделом журнала Труф х а ц с о н о Дюле несколько раз получал приглашения на интимные обеды художников и их подруг. Он не встретил никого, кто особенно понравился бы ему, если не считать Ричарда Уиллера, редактора довольно жалкого журнальчика под названием к р е ф т Это был белокурый молодой человек с поэтическим темпераментом. Он сразу угадал в Юджине неудержимое влечение к красоте. и постарался сдружиться с ним. Юджин охотно шел ему навстречу, и Уиллер стал бывать у него в мастерской. Юджин еще не зарабатывал все дни достаточно, чтобы обзавестись лучшим жилищем, но он постарался приобрести для своей студии несколько гипсовых слепков и красивых бронзовых вещиц. На стенах были развешаны его собственные рисунки, преимущественно виды Нью-Йорка. Выражение, с каким их разглядывали знатоки, постепенно убеждало Юджина, что он призван сказать свое слово в искусстве. Весной, на второй год пребывания в Нью-Йорке, когда Юджин уже свыкся с новой атмосферой, он решил съездить на запад, навестить Анжелу, а заодно побывать в Александрии у родителей. 16 месяцев прошло с о дня его отъезда из Чикаго, и за это время он не встретил ни одной женщины, которая увлекла бы его или встала между ним и Анжелой. В марте он написал ей, что, возможно, приедет в мае или в июне, но вырваться ему удалось только в июле, когда Нью-Йорк изнывал от невыносимой жары. Он не особенно много сделал за это время, всего лишь иллюстрации к десятку рассказов и четыре рисунка в развернутый лист для журнала Труф, из которых один был уже напечатан. Он все же продвигался. Как раз в этот день, когда он собрался ехать в Чикаго и Блэквуд, в киосках появился второй номер журнала с его рисунком, и й о д ж и н сияя от гордости, купил один экземпляр, чтобы захватить с собой в вагон. Рисунок изображал поезд воздушной железной дороги над ночным б а у а р и Репродукция очень удалась. ю д ж е н испытывал необычайную гордость и знал, что Анжела будет радоваться вместе с ним. Она с таким восторгом писала ему о его зарисовке Ист-Сайта, которую он назвал «Шесть часов». Сидя в поезде, Юджин мечтал. Наконец, пробежав огромное расстояние между Нью-Йорком и Чикаго, поезд прибыл в город Озер. И Юджин, даже не посетив тех мест, где он делал свои первые шаги на пути к самостоятельности, отправился пятичасовым в Блэквуд. Было душно, и пока он ехал, в небе скопились густые грозовые тучи. Вскоре разразившееся летним ливнем, деревья и трава напились вволю, на дорогах улеглась пыль, освежающий холодок ласкал усталое от жары тело. Мимо проносились, быстро вскрываясь из глаз маленькие городки, утопавшие в густой зелени, и, наконец, показался Блэквуд. Он был меньше Александрии. но в общем мало отличался от нее, как и в Александрии. Здесь прежде всего бросались в глаза церковный шпиль, лесопильный завод, красивая торговая улица с кирпичными домами и множеством вековых развесистых деревьев. Город сперва взгляда понравился Юджину. Именно в таком месте должна была жить Анжела. Было уже семь часов. надвигались сумерки. ю д ж е н не сообщил Анжели точный час своего приезда и решился ночевать в маленькой гостинице, вернее, харчевне, которую заметил неподалеку от станции. У него был с собой только большой чемодан и саквояж. Он справился у содержателя гостиницы, как проехать на ферму Блю и далеко ли до нее, и узнал, что утром. Его в любое время довезут туда за доллар. Поужинав бебштекстом с жареным картофелем и запив его скверным кофе, он сел в качалку на террасе, выходившей на улицу, чтобы в тишине поглядеть, как живет этот городишко, и насладиться вечерней прохладой. Он мысленно представлял себе очаровательное гнездышко, в котором, вероятно, обитает Анжела. Какой маленький городок, как тут тихо! До одиннадцати поездов из Чикаго уже не будет. Немного погодя ю р ж и н вышел пройтись и подышать вечерним воздухом. Вернувшись в гостиницу, он широко распахнул окно душного номера и стал смотреть на улицу. Летняя ночь, сохранявшая свежесть пролившегося дождя. Непросохшие деревья, аромат сочной влажной растительности, все это оставляло свой след в его душе, как рельефный узор на глине. Он чувствовал нежность к маленьким д о м и к а м с лучистыми окнами и к случайным прохожим, которые обменивались простыми дружескими приветствиями. Его глубоко трогала И трещание кузнечиков, и кваканье лягушек, и мерцание далеких звезд, солнц и планет, словно повисших на д в е р х у ш к а м и деревьев. Ночь дышала плодородием, вокруг кипела невидимая мельчайшая работа, очень мало или совершенно независящая от человека, хотя человек и является участником этого таинства. Наконец веки его начали слепаться. Он лег в постель и уснул крепким безмятежным сном. На другое утро Юджин проснулся рано и едва дождался часа, когда можно будет тронуться в путь. Он считал неудобным выехать раньше девяти и, чтобы скоротать время, разгуливал по городу, привлекая общее внимание. так как его высокая, худощавая, изящная фигура и резкий профиль бросались здесь в глаза. В девять часов ему подали какой-то шарабан продедовских времен, и он покатил по г л и н и с т ы й размытые вчерашним дождем дороги, местами затененные м густыми деревьями. Столько прелестных полевых цветов росло вдоль дороги. Так пышно разросся цветущий кустарник за решетку оград, желтый и красный шиповник, жимолость и прочее, что сердце Юджина замирало от восторга. Музыкой звучала в его душе эта чудесная природа: желтеющая пшеница, молодая, чуть ли не в человеческий рост кукуруза, луга и клеверные поля. разделенные небольшими рощами ласточки стремительно проносящиеся в воздухе в погоне за насекомыми и парящие высоко в небе кошен еще в детстве представлявшийся ю р ж е н у воплощением красоты ю р ж е н вспомнил как мальчуганом он радовался п о р х а н и ю бабочек и птиц и воркованию горлицы вот оно как раз прорезала тишину вдали. И восхищался мужественной силойю сельских жителей. Сидя в своем шарабане, он думал о том, что хорошо было бы написать серию деревенских этюдов, таких же без искусственных, как дворики, мимо которых он проезжал, как этот пересекающий дорогу ручей, образовавший не вдалеке заводь, а где поели скот. как этот остов заброшенного дома без дверей и окон с провалившейся крышей до самых стропил заросший жимолостью и по великой мы жители городов не знаем всего этого подумал он со вздохом совершенно позабыв что как и все юноши и девушки уезжающие в столицу он унес с собой глубоко врезавшиеся в душу в п е ч а т л е н и е детства, проведенного на лоне природы. Ферма семейства Блю была расположена посреди довольно широкой долины между отлогими склонами лесистых холмов. В одном ее конце, неподалеку от дома, в густо заросших и в н и к о м и орешником берегах, журча по камешкам бежал ручеек. не дальше как в мили оттуда разливаясь небольшим озерком. прямо перед усадьбой на десять акров раскинулось поле засеянное пшеницей, справа от него выгон, а слева клеверное поле. за домом, к которому вела длинная лужайка с тенесталей из высоких старых вязов, виднелись сарай, колодец, свинарник, амбар для кукурузы. И несколько с а р а й ч и к о в поменьше. Прилегавший к дому полисадник был отделен от лужайки низеньким забором, вдоль которого росла сирень, а в самом полисаднике были разбиты незатейливые клумбы с розами и золотистым ноготком. Галерея, соединявшая черный ход с летней кухней, была вся увита плющом, а торчащий неподалеку пень. б ы л с п л о ш увид цветущей ж и м о л о с т ь ю Газон во дворе содержался аккуратно, а большая лужайка перед домом, на которой падала тень развесистых деревьев, казалась бархатной. Дом был длинный, одноэтажный. По фасаду его тянулись в ряд шесть комнат. Две из них расположены н е п о с р е д и н е представляли собой, вероятно, его старую часть, построенную лет семьдесят назад. Остальные четыре появились позднее, а кроме них была еще пристройка, где помещались зимняя кухня и столовая. К западу от галереи, ведущей в летнюю кухню, стояла не крашенная, с к о л о ч е н н а я из досок кладовая. Весь дом был стар и запущен. но по-своему живописен. Йоджин не ожидал, что попадет в такое чудесное место. Ему понравился и самый дом, длинный и низкий, с дверями, открывавшимися прямо в сад и окнами, обрамленными диким виноградом и кусты сирени, зеленой стеной, отделявшей дом от лужайки и тенистые вязы, напоминавшие часовых. Когда Шрабан въезжал в ворота, он сказал себе: "Вот место, созданное для любви". И подумать только, что Анжела живет здесь. Шрабан прогремел по усыпанной крупной галькой дороге слева от лужайки и остановился у садовой калитки. Из дома вышла Мариетта, и было двадцать два года. И насколько старшая сестра была рассудительна и сумрачна, настолько это была жизнерадостно и весела. б е с п е ч н а я как котенок, склонна видеть во всем светлую сторону, она повсюду приобретала друзей. По ней вдыхал целый рой поклонников, писавшие ей пылкие письма, но она всех отвергала с подкупающим добродушием. Казалось бы, что здесь в деревне не было таких возможностей, как в городе, в смысле светских развлечений. Однако кавалеры под тем или иным предлогом проникали сюда. Мариетта притягивала их точно магнит, и Анжела принимала участие в в е с е л ь е которое умела создавать ее младшая сестра. Анжела была столовой. И позвать ее не составляло большого труда. Но Мариетте хотелось сперва собственными глазами увидеть, что представляет собой в о з л ю б л е н н ы я ее сестры, которого та завлекла в свои сети. Она была поражена его ростом, его живописной наружностью и проницательным взглядом. Она не ожидала, что у Анжелы такой завидный жених. она с ласковой улыбкой протянула ему руку. Вы мистер Витла, не правда ли? спросила она. Он самый, ответил Юрген несколько торжественно. Какая чудесная дорога к вам. Да, когда хорошая погода, смеясь сказала девушка. Зимой она вам не так понравилась бы. Заходите, пожалуйста, и поставьте чемодан вот сюда. Дэвид отнесет его в вашу комнату. Юджин повиновался, не переставая однако думать о Банжеле, о том, когда она наконец покажется и какой предстанет перед ним. Он вошел в просторную низкую прохладную гостиную и немало обрадовался, увидев там рояль и ноты сложные на этажерке. За открытым окном виднелись гамаки, висевшие среди деревьев на лужайке. Какой чудесный уголок, подумал он, сама поэзия. И тут появилась Анжела. Она была в простом белом полотняном платье, толстые косы обвивали ее голову. Это так всегда нравилось Юджину. Она успела сорвать и приколоть. Карсажу большую красную розу. Завидев Анжело Юджин, протянул ей обе руки, и она бросилась ему на шею. Он крепко поцеловал ее, так как Мариетта тактично оставила их одних. Наконец-то я с тобой, шептал он между поцелуями. Да, да, вздохнула она. Тебя так долго не было. О, я страдал еще больше, чем ты, утешал он ее. Я так мучился и все ждал, ждал, ждал. Забудем, сказала Анжела. Мы снова вместе. Ты здесь? Да, я здесь. р а с х о х о т а л с я он. Во всеоружии у майта Ланта и в единственном своем коричневом костюме. Но как у вас красиво! Эти изумительные деревья, э т о чудесная лужайка. Он на минуту оторвался от нее, чтобы посмотреть в окно. Я рада, что тебе у нас нравится, отозвалась Анжела, и глаза ее радостно заблестели. Мы любим наш дом, хотя он очень старый. Потому-то он мне и нравится, воскликнул Юджин. Какая прелесть эти кусты, эти розы! Если б ты знала, дорогая, как у вас хорошо, и ты, ты такая чудная. Он отодвинул ее от себя, разглядывая, и она залилась румянцем и еще больше п о х о р о ш е л а Его порывистость и смелость приводили Анжелу в с м я т е н и е и сердце ее учащенно билось. Немного погодя.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 Оттиски которых он время от времени посылал а н ж е л е и в особенности рисунка, изображавшего толпу на Ист-Сайде, чтобы заранее расположить ее в его пользу. Ни одна из е е дочерей, а три из них уже были замужем, не могла похвалиться супругом, который выдерживал бы сравнение с этим молодым человеком.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 Ничего прекраснее.